Глава 76. Перебирая варианты, что за магия может высасывать чужую, кроме той, которой владеет шият Сахир, я постоянно мысленно спотыкалась о некромантию. И то, как расцвела моя призрачная тигрица, лишь подтверждало, что в своих размышлениях я на верном пути. Надеюсь, к оборотням мы движемся тоже верным путём санш уже был там, когда у него впервые возникли проблемы с оборотом. А у Ракеша сверху обзор гораздо шире, чем у нас. Он ведь не только стволы деревьев видит. И раз оба фамильяра двигаются в одном и том же направлении, значит, мы пока не заблудились. Просто мы примерно около получаса шли по лесу людьми. И теперь почти столько же зверями. Неужели оборотни скрываются настолько далеко? Когда мое терпение почти окончательно испарилось, а тигрица уже давно была живее и бодрее, чем тигр Санджа, в густоте деревьев я заметила первые домики. Именно домики, настоящие, как в деревнях, мимо которых мы проезжали с моим телохранителем целую вечность назад. Карр. Раздался предупреждающий выкрик у нас над головами, и Ракеш уже человеком оказался рядом с нами, готовый к бою. Еще бы, ведь нас окружало сразу более десятка тигров. Я, вернее моя тигрица, оскалилась и предупреждающе зарычала. «Это получалось словно само по себе, мимо моего сознания». Кажется, я начинаю терять контроль за своим внутренним зверем. Рык зарождался внутри меня и, вырываясь грозно с эхом, прокатывался по лесу. Но один из круживших вокруг тигров внезапно обернулся в человека. Судя по морщинам и белизне в серебряных волосах, мужчина был чуть помладше Виджаи, но гораздо старше моего Санджа, тоже сменившего облик на человеческий после того как эти двое пожали друг другу руки остальные тигры разбежались по своим делам лишь я пока так и не рискнула вернуться к человеческому облику потому что каждой шерстинкой чувствовала витающую вокруг хищную магию ой простите я не нарочно с этим выкриком из ближайшей хижины выскочил юноша едва ли старше меня Судя по всему, он очень торопился, так как был в одних штанах, к тому же расстёгнутых. Юный маг быстро прокаставал последовательность мудр и опасность, нависающая надо мной, как осенний туман, испарилась. «Простите, леди», — снова уже не так громко извинился молодой человек, встав ко мне боком и быстро застёгивая штаны. Пока я обдумывала, стоит ли мне оборачиваться, из хижины хихикая выскочила девушка, чтобы передать магу рубашку, затем еще одна с сапогами в руках. Похоже, юный некромант был большим любителем живых красавиц, и все мужчины поглядывали на него со снисходительным одобрением. Все, кроме Санджа. «Он смотрел только на меня» и восхищение в его глазах мешало мне усмирить набравшуюся сил серебристую тигрицу. Но всё же я сумела договориться с пушистой кокеткой и сбросила шкуру, сменив облик. вашего высочество, юный маг склонился передо мной чуть ли не до земли. Поразительно, что я не помню этого юношу, хотя с памятью на лица у меня было всё прекрасно». Будущим королевам порой просто жизненно необходимо запоминать окружающих их придворных. «Я счастлив лицезреть вас наяву, а не только в зеркальном шаре своего учителя», — еще больше озадачил меня молодой человек. «Почему Хариш не упоминал о шарах, в которых можно увидеть кого угодно? Получается, Шьяцахир тоже сможет меня увидеть. И Санджа». «Жаль, что мне пришлось его разбить, чтобы он не попал в недостойные руки». Последняя фраза меня успокоила. «Значит, подобный шар был в единичном экземпляре, и этот экземпляр уничтожен». «Вы так заразительно радуетесь!» Конечно, формальному придворному этикету не место в глухом лесу, в обществе оборотней, но всё же требовалось намекнуть счастливому собеседнику, что было бы очень желательно представиться. Но у меня не было зеркального шара, чтобы познакомиться с вами заочно. «О, прошу прощения!» — в очередной раз поклонился юноша. От восторга совсем в голове помутилось. «Я Кишен!» И дальше прозвучало имя рода, ничего, к сожалению, мне не говорившее. Но во имя приличий на моём лице появилась полуулыбка. «Конечно, вы обо мне ничего не слышали». Разбив в дребезги все мои старания, молодой человек, уже полностью одетый, смущённо потупился. «Я ученик мага». Имя учителя парня не оказалось для меня сюрпризом, потому что подсознательно я уже была к этому готова. Мне был известен лишь один сильный некромант, живущий в Невхарде. И ничего удивительного, что у него был ученик, успевший избежать до появления шията. А вот магическая сила этого ученика действительно поражает, ведь он легко смог напитать ею мою тигрицу, сделав ее практически живой. При этом по самому юноше абсолютно незаметно, что он ослаблен. Наоборот, его бодрости и активности можно лишь позавидовать. «Еще раз прошу меня простить за ловушку. Хотелось защитить лес от неожиданного вторжения сильного мага». Кишен, прекратив беспрестанно кланяться, все равно продолжил извиняться, приобняв при этом сразу обеих девушек. Выглядело это довольно забавно. «Хорошо, что внутри вас живет зверь-нежить». «Да уж, мне очень с этим повезло». Окончательно отбросив светские условности, улыбнулась я и тоже обняла Санджа, положив голову ему на плечо. И как раз в это время к нам решили присоединиться еще двое — Мариша и Джатсана. Первая, стоило ей нас заметить, застыла с недовольным лицом, зато вторая с радостным выкриком Аруна кинулась мне на шею. «Ты живая! Живая!» Джатсана целовала то меня, то Санджа, даже Ракешу перепала пара поцелуев. Первый раз от избытка эмоций у девушки, а во второй ворон уже сам не стал теряться и ловко подставил щеку. Наблюдающая за нами злющая Мариша его абсолютно не беспокоила. Зато я, несмотря на искреннюю радость при виде Джатсаны, успела быстро, но внимательно изучить ее подругу. Да. На её шее красовался ошейник, схожий с тем, что был на ней раньше, однако немного другой. Удивительно. Но сейчас было сложно подойти поближе и разглядеть, что это за новое украшение на моей бывшей телохранительнице, не привлекая при этом ничьего внимания. Или наоборот, надо привлечь, чтобы убедиться, что среди нас нет шпионов шея Цахира. Юный маг, вместе со старым оборотнем, сообразив, что мы пришли не просто так, Уже повели нас вдоль деревни, очевидно, к месту совета. Джатсана присоединилась к нам, а вот Мариша куда-то скрылась. «Слушай, а ошейник фамильяра на твоей подруге мне померещился?» Решила я выяснить подробности у той, кому они известны больше всех остальных. «Не померещился», — кокетливо стрельнула глазками джацана Это Мариши Веджая подарила, чтобы она не выделялась сильно среди остальных фамильяров. Раньше этот ошейник принадлежал её отцу. Я облегчённо выдохнула, потому что очень не хотелось подозревать свою бывшую телохранительницу в связи с Шият Сахиром. И, ободряюще улыбнувшись Санджу, приготовилась слушать его обращение к оборотням.